Глава 24. Дина. Я перестала принимать таблетки, и мое самочувствие начало ухудшаться практически сразу. Все чаще мучили головные боли, но не было сил даже сидеть. От постоянно повышенной температуры был изматывающий озноб. Хотя, может, мне было плохо от того, что Евгений мне ни разу не позвонил, не написал малюсенькие смс даже после того, как он получил мое заявление. Хотя вряд ли бы я ответил на его звонки, и они отправились бы в корзину, как и звонки и смс от Димы и Машки. Я еще не решила, как попрощаюсь со своими друзьями, и боялась, что, услышав их, разревусь. Следующие несколько дней Аня с мамой наперебой пытались угодить мне, и это меня начало изрядно подбешивать. В результате, сказав, что мне нужно уехать в больницу, я вырвалась из этой опекунской тюрьмы. Сев в машину, я задумалась, а куда мне вообще ехать? Решила, что поеду прямо. И как-то на автомате доехала до своего места. На небе собирались тучи, да и в душе у меня было пасмурно. Выйдя из машины, я взяла с собой только телефон. Спустившись к самому обрыву, села на плиту и свесила ноги, кутаясь в куртку. Вот бы сейчас прыгнуть, и не будет больше этой боли. Ни душевной, ни физической. Я посмотрела вниз. Река бурлила. А вдруг не разобьюсь и буду мучительно умирать, истекая кровью, пока меня не найдёт какое-нибудь дикое животное и не обглодает мне лицо? Бр! Начал накрапывать дождь. Я люблю дождь, но не сегодня. Мне ужасно захотелось услышать голос Жени, и набрав его номер, я с радостью услышала, что включился автоответчик. Набрав еще несколько раз, я впитывала его голос. К сожалению, сейчас я не могу ответить. Перезвоню позже. Оставьте сообщение. Пип. Сообщение? А это идея. Наговорив ему на автоответчик, мне стало легче. Как после исповеди. Я легла на каменную плиту, распластав руки в стороны. На мое лицо начали падать холодные иглы дождя, смешиваясь с горячими слезами. Прищурившись, я смотрела в серое небо, пока глаза не начала застилать пелена. Стало жарко, будто тело в огне. Или в агонии. Я прикрыла глаза, может, так и умру. И не нужно ничего для этого делать. На душе стало пусто. Все дела выполнены. Больше меня ничего не держит. Евгений. «Женя, где Дина?» Я скривился. Ненавижу, когда врываются ко мне без стука. И ненавижу имя Дина. «Я тебя не приглашал», — холодно ответил я, не поворачиваясь от окна. «Черт тебя подери, Ты чего творишь?» Дима резко меня развернул. «Отстань!» Я стряхнула его руку. «Тебе какое дело?» Я не видел ее с понедельника. На звонке она не отвечает. А сегодня телефон вообще заблокирован. Она уволилась. Пренебрежительно ответил я. «Дина к тебе приходила в субботу? Вы поговорили?» Я растерянно заморгал. «Откуда Диме знать, что Дина ко мне приходила?» Я стиснул зубы. Нажаловалась уже. «Женька, что ты ей наговорил? Она тебе все рассказала?» Дима почему-то выглядел испуганным, и я ненароком занервничал. Что он должна была мне рассказать? Друг взялся за волосы и заскулил, как волк. Когда он мне все рассказал, у меня зашевелились волосы на затылке. Господи, это не может быть правдой. И сколько времени уже упущено. С ней могло случиться что угодно. Бедная моя девочка, представляю, что она чувствует. Сердце глухо билось в груди. Схватив смартфон, я его включил и хотел набрать Дину. Но тут пришла смс о голосовом сообщении, и что-то дернуло мне послушать его. По мере того, как я его слушал, мое лицо становилось бледнее и бледнее. Включив повторное, я сделал громкую связь, чтобы Дима тоже услышал это. «Женя, привет!» «Как здорово, что изобрели такую чудесную функцию, как автоответчик!» «Я бы не осмелилась поговорить с тобой лично!» «Перейду к самому важному. Не знаю, сколько по времени можно говорить.» «Я отправила посылку на твое имя». «Там письма для Дашки. Мы, наверное, с ней больше никогда не увидимся». Тот голос Дины дрогнул, а у меня сжалось сердце. «Но мне так не хочется, чтобы она думала, что я ее бросила. Но, пожалуйста, прежде чем отдать ей письма, прочти сам. Я не хочу косвенно навредить тебе или Даше. Мне нужно уехать надолго. Ну, если тебе это интересно». «И да, не вини себя за тот день. Я тебя простила. Прощай». Я сглотнул. Горло соднило. «Ты знаешь, куда она могла уехать?» Дима покачал головой. Боюсь, как бы это не означало, что она решила свести счеты с жизнью. Я вскочил и начал рвать волосы на голове. «Ну что же я такой придурок? Что же я наделал?» Я пытался дозвониться до Дины, но ее номер был вне зоны. Когда пришло сообщение? Я проверил телефон. Где-то час назад. «Значит, Дина может быть еще живой. Вот только как понять, где она?» И тут меня посетила самая стоящая идея за последние дни. Я набрал начальника службы безопасности. Борис Николаевич, мы можем вычислить, где человек, если его телефон вне зоны? Да, Евгений Александрович, если сим-карта работающая. Записывай номер. Мне нужно срочно выяснить местонахождение одного человека. Через несколько минут начальник службы безопасности зашел в кабинет. Евгений Александрович, как-то странно показывает... Такое ощущение, что телефон парит в воздухе. Борис Николаевич показал планшет, где красной точкой мигал телефон Дины. Я сразу понял, где это. Она на своем обрыве. У меня мороз пробежал по позвоночнику. Только бы не опоздать. «Дима, поедешь со мной?» Выбегая на ходу, схватил пиджака и набрал номер своего водителя. «Витя, срочно машину подгоняй». Эти тридцать минут мне показались вечностью. Я постоянно подгонял своего водителя, который и так из-за меня нарушал все правила. Когда мы подъехали к месту, я сразу увидел машину Дины. Выскочив из джипа до того, как он остановился, я побежал к машине и подергал ручки. Закрыто. Внутри тоже никого. На улице нещадно лил дождь, и я тут же промок до нитки. Добежав до смотровой площадки, спустился к дереву, на котором мы сидели. Дины нигде не было. Я запаниковал. Неужели опоздали? Я выкрикивал имя Дины, но ливень и молнии заглушали мои крики. И тут я вспомнил, что девушка говорила, что она любит сидеть еще ниже, на бетонном выступе. Спустившись, я наконец-то обнаружил ее. У меня даже голова от облегчения закружилась. Дина лежала на бетоне, распластавшись, как звезда. Скользя по глине, я быстро спустился вниз, рискуя сорваться. Потряся девушку за плечо, я понял, что она без сознания. Положив палец к шее, нащупал пульс. Живая. Взяв ее на руки, я быстро начал подниматься, но из-за дождя почва прервотилась в каток. Ко мне на помощь уже подоспели Витя с Димой. Я передал Дину Вите, а Димка помог мне выбраться. Скорее, надо в больницу. Она без сознания. Дима, отгонишь к моему дому ее машину? Дина кивнул, с ужасом разглядывая серо-белое лицо Дины. Я сел с Диной на заднее сиденье джипа и досталась под сиденье плед. Раздев девушку до нижнего белья, укутал ее в плед, растирая ледяные конечности. Сколько она там пролежала. Ее тело было огненным, а на щеках появился нездоровый румянец. У меня у самого с носа капала вода. Взяв свой пиджак, я кое-как вытер волосы. «Евгений Александрович, в какую больницу везти?» «К Василию Ивановичу. Я набрал номер дяди и, объяснив ситуацию, сказал, что скоро будем у них». Пока мы ехали, Дина открыл глаза и что-то начала шептать, глядя на меня явно в бреду. «Любимые, потерпи. Скоро нам помогут». Я дрожащей рукой погладил ее по щеке, но Дина опять провалилась за бытие. Когда мы подъехали, нас уже ждали санитары с каталкой. Я аккуратно уложил Дину, и они понеслись к зданию больницы. Я следом, но у реанимационного корпуса меня остановил Василий Иванович. «Все, Женя, дальше нельзя. Жди меня в приемной». Он оглядел меня... А лучше съезди домой переоденься. Ещё тебя не хватало лечить. Я не знаю, сколько прождал. Мысли, как пчелы, роились в мозгу, и я не мог сконцентрироваться ни на одной из них. Позвонил Дима. Дружище, ты как? Никак. Тебе что-то нужно? Я задумался, учитывая, что весь мокрый, попросил привезти мне сменную одежду. Димка приехал на удивление быстро и привез мне свои джинсы, футболку, куртку и кроссовки. Хорошо, что мы с ним похожи комплекции. Пока я переодевался, Дима добыл кофе и печенье, но в меня ничего не лезло, поэтому я просто сделал пару глотков горячего кофе, чтобы согреться. Через пару часов пришел Василий Иванович. «Оба голубчика тут!» – окинул он нас жестким взглядом. «Пап, ну что?» – не удержался Дима. «Что, что? Угробили девку! Я же просил тебя поговорить с ней!» Грозно посмотрел на нас Василий Иванович. Мы, как школьники, потупили взгляды. «Она будет жить?» – робко спросил я. «Теперь даже я не могу это спрогнозировать», – нахмурился доктор. «У нее высокая температура, что привело к остановке сердца, мы его завели. Но надолго ли? Проблема в том, что она ничего не делает для того, чтобы выкарабкаться. Сейчас мы ввели ее в медикаментозную кому». Мы в недоумении уставились на Василия Ивановича. «Кома? Это значит, что она может остаться инвалидом?» – испуганно спросил я. «Чего вылупились? Женя, ты в каком веке живешь? А рос ведь таким смышленым мальчиком». Мы ввели ее в кому, чтобы защитить мозг от влияния температуры и остановки сердца, чтобы не допустить отек мозга. Но не это опасно, а то, что она не борется за свою жизнь, жить не хочет. Ладно, некогда мне с вами ляс точить. Василий Иванович развернулся, чтобы уйти, но я тронул его за плечо. Что теперь с ней будет? Врач вздохнул. Понаблюдаем в течение суток. Если температура спадет, значит, есть шанс. Все? Можно к ней? «Нет, Дина в реанимации. Завтра приходи. Возможно, переведем ее в палату». Я сел на скамейку и обхватил голову руками. «Ты не виноват». Дима положил мне ладонь на плечо. «Ты же не знала ее болезни». «Я должен был догадаться, что что-то не так», — покачал я головой. «Я же видел, что ее самочувствие часто бывает плохим. Дим, что будет, если она не... не выкарабкается?» «Прекрати так думать, все будет хорошо». Я только покачал головой. Горло схватило такой спазм, что было больно даже сглотнуть. Когда я приехал домой, я не мог найти себе места. Все казалось каким-то нереальным сном. Слоняясь из угла в угол, я никак не мог понять, как же так все получилось. Я думал, у меня еще много времени, что проучу немного девчонку, чтобы она поревновала, почувствовала, как это без меня. Мне очень хотелось, чтобы она меня полюбила». Я все не мог понять, почему она меня отталкивает, ведь видел, как смотрит на меня. Но теперь все встало на свои места. Дина знала, что больная, и не хотела, чтобы я к ней привязывался. Отсюда ее нелепые условия. Как же все глупо. Я столько времени упустил, столько обид ей причинил, и теперь, может, уже никогда не смогу сказать ей, как сильно ее люблю. Я налил себе в стакан виски, но не смог сделать и глотка. Горло соднило, а мозг просто отказывался воспринимать всю реальность. Я лег в постель, но не смог замкнуть глаз. Сев в постели, достал ноутбук и, кое-как вспомнив медицинские названия, начал просматривать статьи про заболевание Дины. Оба ее заболевания по отдельности вполне безопасны. С лимфолейкозом доброкачественной формы можно хоть всю жизнь прожить и не лечить. Сердцем тоже все не так плохо. Но как эти две болезни уживутся в одном организме? Если уж Василий Иванович не знает... кто тогда поможет? Завтра нужно будет выяснить, что делать, чтобы не спровоцировать болезни сильнее, если, конечно, Дина выкрапкается. От этого осознания меня обдало ледяным холодом, а сердце сжалось от боли и отчаяния. Отложив ноутбук, провалился в тяжелый сон, где мне все время снилась Дина. Вот она улыбается и шутит, вот играет с Дашкой, или сон сменялся тучами и дождем, когда я ее полуживую вытаскивал со склона». Проснувшись в пять утра, уже не смог уснуть, в голову лезли всякие дурные мысли. Пережила ли эту ночь Дина, как она сейчас? У меня было дикое желание сорваться и поехать в больницу, но, с другой стороны, если что-то случилось бы плохое, Василий Иванович мне бы позвонил. Не в силах больше разглядывать потолок, я пошел на кухню, сварил кофе и включил телевизор, чтобы хоть как-то скоротать время до восьми утра, когда можно было уже поехать в больницу. Через час проснулась мама. Я ей вечером вкратце рассказал, что случилось, и она старалась не задавать вопросов, хотя я видел, как она переживает. Но я просто не мог спокойно говорить об этой ситуации. Когда я приехал в больницу, Василий Иванович был на планерке, потом на обходе и только к девяти утра пришел в свой кабинет. Без него мне ничего выяснить не удалось, только то, что Дина еще в реанимации. Когда я его увидел с шагающей бодрой походкой, вскочил со своего места. — Ты рано, — кинул он мне, проходя мимо. — И вам доброго утра. Он накинул меня внимательным взглядом. «Доброе утро». «Ты хотя бы побрился, а то выглядишь неподобающе твоему статусу». «Неважно, как Дина». Василий Иванович хмыкнул и жестом пригласил в свой кабинет. «Проходи». Я сел на стул и выжидающе уставился на врача. По характеру Василия Ивановича знаю, что он не любит, когда его торопят. Новостей пока нет. Могу только заверить, что ее состояние стабильно тяжелое. Ночь прошла спокойно, а утром вывели ее из комы. Дина пришла в себя на минуту, и это уже хорошо. Можно мне к ней просто взглянуть? Чтоб потом я тебя откачивал, когда ты увидишь ее всю в проводах и трубках. Нет, нельзя. Когда переведем в палату, тогда и сиди с Диной сколько хочешь. Может, лекарства какие-то нужны? Ты Романов, что ли, насмотрелся? Все лекарства в наличии есть, тем более в нашей клинике. Ладно, все, иди. Мне работать нужно. И Василий Иванович склонился над своими бумагами. А мне-то что делать? Вздохнул я, вставая со стула. Врач посмотрел на меня поверх очков. Для начала приведи себя в порядок. И не торчи здесь, я позвоню, когда можно будет, к Дине. Я кивнул и направился к двери. «Женя!» – окликнул меня врач в дверях, и я тут же повернулся. «Исходи в церковь и помолись». Я в недоумении уставился на Василия Ивановича. «Знаешь, на своей работе я много повидал чудес. И в нашем случае тоже был бы не против чуда. Как я тебе уже сказал, Дина не хочет возвращаться. И что бы мы тут ни делали, пока она не решит остаться, ничего не поможет. А теперь иди. Я как деревянный повернулся и вышел. Очень было странно слышать такие слова от ярого прагматика и скептика, не верящего в ничего, кроме медицины. Молиться. Да я даже в церкви не помню, когда последний раз был, не говоря о том, что и молитв-то никаких не знаю. Я вышел из больницы и вдохнул свежего воздуха. Мир вокруг казался нереальным, вроде и солнце, и зелень вокруг, а как-то пасмурные краски блеклые. Позвонил телефон. Димка. «Привет», — ответил я. «Привет, какие новости?» «Никаких. Дина в реанимации, но ухудшений нет». «Ты сейчас где?» «В больнице». «На работе появишься?» «Не знаю, Дим, мне как-то не до работы». «А я думаю, друг, тебе сейчас нужно на работу приехать. отвлечешься делами». Не знаю, я подумаю. На этом мы с другом попрощались, может, он и прав. Действительно поехать на работу. Я уже собирался выйти за ворота, но мое внимание привлекла часовня на территории клиники. И, вспомнив слова врача, решил зайти. Часовня оказалась маленькой, деревянной. Внутри все простенько, несколько икон с подсвечниками и большой крест посередине. Пахло ладаном, от которого начала кружиться голова. Пару человек стояли у икон наверное, тоже молились за близких. Я впал в ступор, не зная, что делать дальше, но тут ко мне подошла монахиня в черной рясе. «Вижу, вам нужна помощь», — сказала она тихим голосом. «Я давно не был в церкви. У вас кто-то болеет? Хотите попросить о выздоровлении?» Я кивнул. Мне стало как-то тяжело отвечать. Грудь стянула железным обручем. Монахиня взяла несколько свечек и подвела меня к иконе Николая Чудотворца. Он поможет. И вложила мне в руки свечки. «Сожгите свечки за здравие и попросите святого о выздоровлении». «Но я не знаю ни одной молитвы», — смущенно сказал я. «Мне это показалось таким неправильным. И не нужно. Главное, просите от души то, что вы желаете больше всего». С этими словами монахиня оставила меня наедине с иконой и моими мыслями. я зажег свечку и вставил ее в подсвечник о чем просить чтобы дина жила чтобы я мог исправить то что я натворил я все могу исправить все будет по другому я бормотал себе под нос мольбу мне так хотелось чтобы это действительно помогло я и не заметил как простоял тут больше получаса и с удивлением обнаружил воду на щеках неужели я плачу вот эта новость Выходя из часовни, положил на стол монахини пять тысяч рублей. На улице светило яркое солнце, и я прищурился после полумрака. Действительно, стало легче. Удивительно. В душе появилось спокойствие и умиротворение. Я заехал домой, принял душ, побрился и переоделся. Решил съездить в офис. И работа затянула свой водоворот. Я совсем забыл, что на сегодня у меня было назначено совещание по усовершенствованию производства. Еле успел подготовиться к нему и набросал список вопросов и предложений. Мне бы сейчас очень пригодилась помощь Дины. Я усмехнулся. За такой короткий срок она привязала меня к себе крючком. Без ее идеи и мыслей уже и шагу не ступить. Я пытался и вести совещание, и набрасывать протокол. Обсуждение шло тяжело. Старички были категорически против всего. И вот мы как два фронта переламывали ситуацию. В середине совещания у меня зазвонил телефон, и я обычно его отключаю и требую того же от других, но от звонка у меня подпрыгнуло сердце. Я взял телефон. Василий Иванович. Мне кажется, у меня даже коленки затряслись. Я быстро посмотрел на Диму. Он кивнул, давая понять, что понял. «Извините, коллеги, важный звонок», — сказал я, отвернувшись к окну и напряженно отвечая на звонок. «Да». «Женя, Дину перевели в палату. Можешь приехать», — ответил врач. У меня вырвался вдох облегчения. «Спасибо, Господи!» «Спасибо», — только и ответил я. Я повернулся к коллегам, не в силах скрыть улыбку. «Коллеги, мне срочно нужно уехать. Дмитрий Васильевич, продолжи, пожалуйста, вместо меня. Я приглашу Лену, она составит протокол встречи». Дима усмехнулся. «Я потом все откорректирую». Я перешел из конференц-зала в свой кабинет, Взяв пиджак с сумкой, быстрым шагом вышел в приемную. «Лена, мне нужно уехать. Помоги, пожалуйста, Дмитрию Васильевичу составить протокол совещания». «Но я не умею!» – взвизнула девушка. Я сжал челюстью, чтобы не сказать грубость. «Сделай, как умеешь. Я потом все исправлю». Я доехал до больницы со скоростью звука. Влетев в приемную, побежал сразу к Василию Ивановичу. «Шустер. Я сейчас допишу и пойдем». Я переминался с ноги на ногу, мне до боли в пятках хотелось побежать в палату и увидеть Дину своими глазами, чтобы убедиться, что она живая. Надевая халат с бахилами. Я послушно переоделся и, как в тумане, побрел по коридору за Василием Ивановичем. В палате Дина была одна. Лежала на спине на койке и казалась такой хрупкой. Окна зашторены, но через желтые занавески все равно проникало солнце. На внутренней стороне руки у Дины был катетер, к которому присоединялась капельница. «Можешь посидеть здесь», — Василий Иванович указал на кресло рядом с кроватью. «Если придет в себя или что-то пойдет не так, жмешь на красную кнопку». Василий Иванович указал на кнопку над кроватью, и я кивнул. После того, как врач вышел из палаты, я сел поближе к Дине. Бледная, темные круги под глазами, даже губы бескровные. У меня защемило сердце. «Бедная моя девочка». — Возвращайся, я тебя здесь жду. Не знаю, сколько я просидел в таком положении. Пришла медсестра и отключила капельницу, проверила датчики и удалилась. А я, сидя в кресле, немного задремал.